Глава вторая. Приблизительно в то же время, когда по приказу короля Вильгельма Справедливого на главной площади потрошили гонца восставшего города, армия безумного барона начала свой поход к обреченной безнадежности. Во главе с бароном, весело размахивающим своей широкополой шляпой и громко хохочущим просто от предвкушения новых сражений, солдаты следовали по дороге среди приветствий и прощальных напутствий от жителей Лэнгтри. После того, как последний тяжело снаряжением фургон прогрохотал по дороге, горожане, довольные миром и спокойствием вокруг, разошлись по домам, жалея лишь о скором уходе солдат. Барон решил не изматывать свою армию походом, а идти экономными переходами, не больше 15 миль в день. Ему нужны были отряды, способные сражаться, а не падать от истощения. Броню, оружие и провизию везли на повозках, поэтому солдатам не надо было останавливаться больше одного раза в день. Любого, кто по неосторожности или болезни выбивался из общего ритма, нещадно изводили насмешками, но позволяли ехать в фургонах. Все солдаты шли в прекрасном расположении духа, стремясь скорее победить и получить оплату. Над колонной не смолкали песни, в которых явственно слышался густой баритон «Айвара Лэнгтри». Внутри рядов рассказывали веселые истории и всячески подшучивали над молодыми рекрутами. Любой солдат знал, для него это может быть последнее сражение, и где-то наверняка лежит стрела, помеченная его кровью, или меч с его именем на лезвии. Но зачем грустить об этом постоянно, когда жизнь так прекрасна? Единственным человеком, который не наслаждался походом, был Рейслин. Его слабое тело не могло выдержать даже умеренный темп ходьбы, и через пять миль он уже еле волочил ноги. «Ты должен сесть в фургон со снаряжением Рейст», наконец, участливо посоветовал ему Карамон. «Так же, как и остальные», — пробормотал в ответ Рейстлин. Его лицо от усталости покраснело, рот был широко открыт. «Так же, как и остальные больные и слабые», — с трудом закончил он. «Я... я не это имел в виду», — запнулся Карамон. «Сейчас ты намного сильнее, чем раньше. Не то, чтобы ты раньше был слабым, но...» «Успокойся, Карамон», — сказал Рейслин раздраженно. «Я прекрасно понял, что ты подразумевал». Он обиженно захромал вперед, оставив Карамона только смотреть себе вслед и качать головой. Рейслин представил презрительные взгляды других солдат, проходящих мимо, когда он будет ехать на мешке с сушеными бобами. представил брата, который помогает ему влезать в фургон и вылезти из него, заботясь и оберегая, и дал себе слово пройти весь путь пешком, даже если в конце концов это убьет его, что очень вероятно. Но лучше упасть мертвым, чем испытывать постоянную жалость. Маг потерял след Хоркина среди солдатских рядов. Возможно, он шел рядом с бароном во главе колонны. Когда юноши передали приказ немедленно явиться к мастеру магии, Рейстлин был крайне удивлен, разыскав того лежащим в одном из фургонов. «Я слышал, ты всю дорогу шел, Алый?» — спросил Хоркин. «Как и остальные солдаты, мастер Хоркин», — ответил Рейстлин, приготовившись к оскорблениям. «Не волнуйся, я немного устал, вот и все. К утру буду абсолютно свеж». вот твой помощник, Алый!» — Хоркин указал на осла, привязанного к одному из фургонов. Тот спокойно жевал сена не обращая внимания на происходящее вокруг и считая все тщательно организованным людским беспорядком. «Это Лили. Она очень смирная, но держи в карманах побольше яблок». Хоркин почесал ослицу между ушами. «Благодарю за беспокойство, мастер Хоркин», — натянуто произнес Рейслин. «Но я продолжу идти пешком». «Как хочешь, Алый», — пожал плечами боевой маг. «Но тебе будет невероятно трудно догонять меня». Он кивнул на другого осла, почти близнеца Лили, даже с такой же темной полоской на спине. «Ты поедешь на осле?» — удивился Рейстлин. Он знал, что мастер магии, несмотря на внешний вид, необычайно вынослив. Однажды боевой маг прошагал 70 миль за день, неся огромную и тяжелую сумку. 30 миль в день, согласно теории Хоркина, легкая прогулка по саду. «Ты ведь собираешься сделать это только ради меня, мастер Хоркин», — добавил юноша прохладно. Хоркин доброжелательно похлопал его по плечу. «Ты мой ученик, Алый. Я честен, когда говорю это. Но сейчас ты меня не заботишь. Я еду верхом, потому что имею на то причину, которую ты увидишь утром. Ты мог бы помочь мне, но если ты решил идти пешком...» «Достаточно. Я еду», — сказал Рейслин, улыбнувшись. Хоркин кивнул и откинулся на свое удобное походное ложе. Рейслин остался один и принялся задабривать Лили, задаваясь вопросом, какое извращенное завихрение в его характере заставляет обижаться на Карамона за заботу и уважать Хоркина за безразличие. Если юный маг и думал, что теперь у него наступят легкие времена, то он жестоко ошибался, обнаружив это уже на следующий день. Два мага ехали в хвосте огромной колонны, прямо за повозками со снаряжением. Рейслин вовсю наслаждался ездой и солнечным светом, когда Хоркин, неожиданно издав дикий крик, стал дергать поводья, поворачивая голову с так резко, что осел протестующе заревел. Пиная осла под брюхо, Хоркин быстро выехал с дороги, заорав Рейслину, чтобы тот следовал за ним. Магу и в голову не могло прийти, что его Лили может испытывать такие нежные чувства к своему дружку. Ослица без панука не рванула вслед, да так, что Рейслин едва удержался. Они едва не свалились в овраг, а затем припустили вперед, пересекая большой клеверный луг. «Что случилось, мастер Хоркин?» — закричал маг. Рейстлин трясся на ослице, чей бег совсем не был похож на лошадиный. Пол и мантии хлопали вокруг, волосы развивались на ветру. Он не сомневался, что Хоркин напал на след не меньше, чем армии гоблинов, и теперь собирается собственноручно взять их в плен. Юноша оглядывался, надеясь увидеть хоть пару солдат, бегущих вслед. но они ушли от дороги так далеко, что вокруг расстелались лишь пустые луга. «Мастер Хоркин, куда ты?» — надрывался сзади Рейслин. Через некоторое время он смог поравняться со своим учителем, но только потому, что Лили ненавидела быть второй и проигрывать гонку. «Маргаритки!» — торжествующе указал вперед Хоркин. Там виднелось поле, усыпанное белыми цветами. Маг подхлестнул осла, понукая того скакать быстрее. Маргаритки, непонимающе пробормотал Рейслин, но сильнее удивиться не успел, поскольку Лили вновь бросилась в погоню. Хоркина садил осла в самом центре белого желтого поля и спрыгнул с седла. «Давай, Алый, слезай и разомнись немного», — усмехнулся мастер магии. Сорвав с луки два пару грубых мешков, он кинул один Рейслину. «Не будем тратить время. Нарви мне цветов и листьев. Нам пригодятся и те, и другие». «Я знаю, Маргаритка хороша против кашля», — проговорил Рейслин спустя некоторое время, продолжая усердно выщипывать цветы. «Но в армии сейчас нет ни одного простуженного». «Маргаритка иначе известна, как трава битвы, алой объяснил Хоркин. «Измельчить, сварить мазь, и она будет прекрасно врачевать гнойные раны». «Я не знал этого, мастер Хоркин», — вздохнул Рейслин, довольный, что изучил что-то новое. Они собрали полные мешки маргариток, захватив еще немного клевера, который также применялся при лечении ран и часто входил в состав многих мазей. На пути назад Хоркин вновь повернул в сторону, разыскивать ежевику. На ее основе он делал настойку, исцеляющую самую частую беду солдата – слабость желудка. Теперь Рейстлин понимал всю необходимость ослов. Когда маги закончили заниматься припасами и выбрались на дорогу, армия обогнала их намного миль. Весь остаток дня они понукали животных, чтобы догнать ее. Но и ночью кипела работа. После целого дня, проведенного в сборах на полях, Хоркин приказывал Рейслину то отделять лепестки от цветков, то кипятить листья и толочь корни в ступке. Но даже смертельно утомленный, а он давно так активно не уставал, Рейслин никогда не засыпал, пока не записывал в маленькой книжке все, что узнал за день. В дни, когда они запасали травы или выбирали нужные цветы, У него вообще не было отдыха. После всех дел маг тренировался в применении заклинаний. Он не произносил ни одного магического слова, пока не был уверен, что абсолютно правильно понял его. Не применял ни одного заклинания, пока не знал, что выполнит его идеально. Самым главным врагом была теперь скорость. Рейслин обязан был сотворить заклятие максимально быстро, не думая, как надо произнести букву «А» в нужном месте, как «Ая» или как «Аях». произнести заклинание скороговоркой и ни в чем не ошибиться. Первый раз, пробуя чистить, Рейстлин запнулся и начал так ужасно заикаться, как будто ему снова стало восемь лет. «Наверное, восемь лет было даже лучше», — мрачно сказал себе маг. Он сидел в углу и упрямо зубрил слово за словом, словно актер перед спектаклем. Но актер может спокойно учить роль, а маг, постоянно снедаем страхом неудачного применения заклинания, Рейслина очень раздражало, что Хоркин, обладая меньшей силой, мог так быстро тараторить заклятие, что юноша не всегда даже понимал их, а боевой маг при этом ни разу не ошибся.